Ничего серьезного. Женя не знала, что и думать, а поэтому старалась не думать вообще. На фестивале это можно было отлично устроить. Тут было так много всего, что на обдумывание разных мыслей не хватало времени. И все как-то одновременно сошли с ума, что было очень даже удачно. Олеська или вела свои рыцарские турниры, или ругалась по телефону с Померанцевым, который требовал ее немедленного возвращения домой. Просто так, чтобы ее позлить, наверное. В оставшееся время Олеся набиралась со своими коллегами в рыцарских доспехах. Женька успела там тоже изрядно надраться какой-то самогонке, а потом и протрезветь, и надраться снова. Олеська сидела в своем смешном бархатном платье, поправляла чепец и клялась, что разберется с Померанцевым, а один из рыцарей склонял ее к совершению измены в профилактических целях. «Он так тебя будет больше ценить», — заверял Олесь рыцарь. Но она только пьяно размахивала руками и объясняла, что и рада бы, только Померанцев ее околдовал, приворожил, возможно, даже черной магией. И ни к кому другому она теперь даже прикоснуться не может. «А тебе и не придется», — утешал ее рыцарь. «Ты только дай добро, махни платком, а остальное я сделаю сам». «Иди в баню», — отмахивалась Олеська. Анна вообще исчезла. По слухам, ее видели отплясывающей где-то в районе северной сцены. Говорили, будто ее даже засняли на камеру для какого-то кабельного канала, и что там вообще была какая-то история. В историю не верили до тех пор, пока не выяснилось, что Анна исчезла. Уехала, побросав все вещи, прямо в чем была, в расшитом сарафане и с косами. «Совсем сдурела», — как сказала Нонна. «Куда она уехала?» – удивлялась Женька. «Фестиваль же еще завтра будет идти». Она уехала с какими-то ирландцами в Москву. Их автобус ушел в обед. Выпалила пробегавшая мимо Нонна, яростно поедая на ходу огромный пирог с мясом, уже третий за последний час. От злости? «Ничего не понимаю. Ирландцы?» – развела руками Женька. «Можешь себе представить человека по имени Матгемейн?» «Я даже выговорить не могу», — возмутилась Нонна, размахивая руками и пирогом. мат Язык сломаешь. И это она называет ничего серьезного. Да, блин?» «Да, блин». Все сошли с ума, и Женька тоже. Два дня они с Ванькой не расставались, причем в буквальном смысле этого слова. Они ходили по полю, держась за руки, и целовались без остановки. И это при том, что он так и не перестал дразниться и постоянно шутить так, что хотелось пнуть его побольнее. Впрочем, так же точно хотелось прикоснуться к его лицу ладонями и взлохматить его повязанные лентой волосы. Они были такими разными, что это ошеломляло Женю, как и тот факт, что ей было очень хорошо с ним. «Но это же мы не серьезно, да?» – волновалась она. И Ваня кивал, успокаивал ее. Затаскивая на очередной сеновал. «Конечно, несерьезно. У меня просто низкие стандарты. Вот я с тобой и связался», – заверял он ее, после чего Женька снова принималась пинаться, а он хохотать. А потом они поругались. Все из-за Нонны. Угораздил черт ее бегать по полю и искать разбежавшихся подруг. «Да, Нонна, конечно, не сходила с ума. Ни по кому. Дома это не так бросалось в глаза» но на людях становилось просто очевидным, насколько нонна трезвомыслящая особа, да оскомины. Это случилось, когда Женька и Ваня стояли рядом с южной сценой. Шел концерт, и какие-то парни в славянских костюмах лихо перемешивали рок и йодль. Эдакий рок-н-йодль смотрелся очень забавно, но Женьке и Ивану было, конечно, не до этого. Они были так заняты друг другом, что музыку еле слышали. Вдруг Женька подпрыгнула на месте и вырвалась из объятий Ваньки, отскочив в сторону сразу на три метра. «Ты чего это?» – вытаращился Иван. Там Нонна!» – показала глазами Женя, делая еще несколько шагов к поросли ивовых кустов. «Чуть нас не увидела». «Ну и что?» «Пусть бы увидела, тоже мне проблема. Отчего ты ее так боишься?» — усмехнулся Ванька, когда Евгения совсем побледнела. — Ну, целуемся мы и что? Не так, между прочим, плохо мы целуемся. Ты, во всяком случае, со вчерашнего дня уже сделала большой прогресс. Хочешь, прямо сейчас пойдем и покажем ей? — С ума сошел. Ты видел, что она устроила Олеськи? А что она сделает, если узнает про нас? Вообще страшно даже подумать. — Да пошли ее к черту и все. Кому какое дело? — пожал плечами Ванька, а потом нахмурился. «Или ты меня стесняешься?» «Нет, что ты! Не то, чтобы прямо вот... Но...» С преувеличенной энергией Евгения замотала головой, но чем сильнее она ею мотала, тем яснее становилось, что именно в этом и дело. «Значит, ты не хочешь, чтобы нас застукали?» «Забавно. Чем же я тебе так не люб?» — фыркнул Ванька. «Что такого позорного в том, чтобы со мной целоваться?» «Интересно, почему тебе важнее, что о тебе подумают другие, чем то, что о тебе думаю я?» «Ты не понимаешь...» — Женька чувствовала себя ужасно неловко. «Но как ему можно объяснить, что она стесняется прежде всего самой себя? Что она с таким трудом добивалась того, чтобы ее считали разумной, серьезной, симпатичной, душевной?» Целый список качеств, которые она старательно демонстрировала, годами пытаясь создать о себе определенное мнение. «Господи, да зачем оно тебе?» – вытаращился Ванька. «Нет, ты совсем того, да?» «Да», – кивнула Женька. «Она и была совсем того. Ей всегда было дело до того, что о ней подумают люди. Потому что то, что они думали о ней, и она сама думала о себе. К примеру, когда мама в детстве говорила Жене, что она чумазая заморашка, от которой люди будут шарахаться, Женька именно так себя и чувствовала. А люди шарахались, или, во всяком случае, Жене так казалось. О, у людей всегда были мнения. Они ранили, их было очень сложно менять, о них было не так-то просто узнать. Все кругом их скрывали и говорили неправду. И если уж ей удавалось добиться того, чтобы кто-то ее любил, считал хорошей, доброй, умной, веселой... А такого удавалось добиться всего пару раз за всю жизнь. Женя это очень ценила. — Я не представляю, как ты живешь с такой крезой, — пробормотал Ваня. — А я не понимаю, почему тебе на все наплевать, — обиделась Женя. — Ведь все кругом считают тебя шалопаем. — А я и есть шалопай, — согласился Ванька. — Именно. И тебя это устраивает. Тебя считают несерьезным, ненадежным. От тебя нет никакой пользы. Ты как ветер. Подул и улетел. И вот тебя уже нет, и в голове у тебя тоже ветер. Ты не учишься, не хочешь работать. У тебя какая-то странная философия, согласно которой ты хочешь вечно жить за чужой счет. И тебе действительно все равно, что люди о тебе так думают? — Мне все равно, да, — кивнул Иван и тихо добавил. — Но мне не все равно, что ты на меня такими глазами смотришь. Этого я не знал. Теперь, знаешь, я не хотела тебя обидеть, но ведь... Как можно с тобой всерьез встречаться, строить отношения? «Отношения?» – скривился Ваня. «Какое все-таки мерзкое слово! Причем тут это? Мы просто два человека, которым хорошо вместе. И все. Разве этого мало?» «Мало», – покачала головой Женя. «Мне мало. То есть тебе нужны всякие слова, обещания, которые никто не держит, и ложь, которая потом все равно откроется и будет только больнее». Почему ты не можешь жить сегодняшним днем? Я могу на самом деле и живу, но я знаю, что я никогда не смогу на тебя положиться. Ты слишком молод, это неправильно и совершенно ненадежен. Я имею в виду по-настоящему, и это значит, что все наши страсти — только минутная слабость, это несерьезно. Мне нужен кто-то, кто мог бы обо мне позаботиться, если мне вдруг будет это нужно. И это точно не я, — осклабился Ванька. «Мысль твою я понял. А хочешь узнать мое мнение о тебе? Настоящее мнение, раз уж у нас зашел такой разговор». «Не думаю, что хочу». Женя замотала головой, но это было, конечно, уже неважно. Ваньке нужно было высказаться. «Я думаю, что ты красивая девчонка. С тобой может быть весело. Мне плевать, насколько я младше. Не Ненамного на самом деле. И у тебя хорошая улыбка». И то, что ты умеешь врать по мелочам, это тоже хорошо. У тебя красивый смех, у тебя есть чувство юмора, хотя иногда оно и очень странное. К примеру, это твоя шутка с керамической плиткой. Но отчего бы тебе не бросить ее прямо на складе и не послать всех подальше? Вообще, ты бы только выиграла, если бы научилась плевать на все и делать то, что хочешь. Но проблема в том что ты настолько свернута на том, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, что понятия не имеешь, чего хочешь. — Я знаю, чего хочу, — обиделась Женька. — Да, дай-ка угадаю. Ты хочешь серьезного мужика, который возьмет тебя на руки, а потом потащит тебя в светлое будущее на своем горбу. Этому тебя учила твоя мама, что мужиков надо высасывать? А меня вот не высосишь. у меня ничего нет. Но зато я тебе нравлюсь. Разве этого мало? — И ты нравишься мне. То есть нравилось. Что, уже разонравилась? — фыркнула Женя. И, развернувшись, пошла, куда глаза глядят. — Да, разонравилась! — крикнул Ванька, бросаясь на ней вслед. — Вот просто ни капельки не нравишься. Совсем. Одно сплошное отвращение. Я не люблю женщин, которые хотят на меня положиться. Я не диван. Нечего на меня полагаться. — Ну и пожалуйста. Женька шла все быстрее. А Ванька, как ни странно, бежал за ней, пока они вдруг не врезались в Нонну, которая с искренним недоумением рассматривала их передвижение, рваные перебежки по полю, вот уже несколько минут. — Что происходит? — спросила она у Жени, глядя почему-то на Ваню. Ну, Ваня ей и ответил. — А, ничего, то есть у нас с Женькой был роман, так, ничего серьезного, а теперь уже кончился, вот, потому что она негодяйка. Я стесняюсь ее, не хочу, чтобы меня с ней видели. Она же старая для меня. — Что? — вытаращилась Нонна так, словно рухнул последний оплот ее веры и стойкости. — Что ты сказал? — Женя, что он несет? — Он несет чушь! — крикнула Женька. И принялась в ярости колотить Ваню по всему, до чего дотягивалась. И чем дальше заходила эта потасовка, тем яснее становилось, что совсем даже и не чушь. А даже наоборот — Так могут драться только переругавшиеся вдрызг любовники. Нонна смотрела на то, как Ванька выкручивает Жене руки, а та, в свою очередь, разъяренно пинает его коленом, и знакомая уже волна вдруг начала подниматься откуда-то изнутри, заполняя собой весь мир, отгораживая все вокруг от ее глаз. Люди, звуки, свет – все, включая ее дерущихся друзей – Вдруг размазалась и превратилась в тягучее черное пятно. Нонна осела на землю. Это было не больно. Благо, не асфальт. Трава и земля смягчили падение. Нонна отключилась. И теперь уже настал черед другим бегать вокруг нее. Женька завизжала и бросилась к подруге. А Ванька прощупал Нонни пульс и бросился искать скорую. Анна лежала на траве. Ищурилась, разглядывая лицо Матгемейна, залитое ярким солнцем. Она не хотела ничего анализировать, прогнозировать и идеализировать. Она принимала вещи такими, какими они были. Тем более, что такими они собирались оставаться совсем ненадолго, до утра понедельника, а там... Утро вечером мудренее. Утром Матгемейн, или, как Анна называла его, Матюша, сядет в самолет, улетающий в Дублин, и все будет кончено. Заплатить за все, конечно, придется, но Анну это совершенно не пугало. Хорошо же все равно не будет, а этот день, этот вечер у нее потом останется. Каждый человек должен пережить в жизни нечто такое, сумасшедшее и прекрасное. Мадгемейн, по-ирландски медведь, лежал рядом на зеленой траве в Бауманском саду, и не сводил глаз с Анны. До концерта в каком-то московском пабе еще оставалось несколько часов. Все, что у них было. Остатки сладкие. Матгемейн потянулся к своему смартфону и набрал что-то там в Google. «Интересно, если я действительно могу лететь обратно без тебя», прочитала Анна на экране, скосив на секунду взгляд на экранчик. Слово «интересно» не совсем сюда шло. Но Анна уже уловила ту некоторую разницу в переводе, неизбежное изменение смысла, тонкости которого просто не переводились с одного языка на другой. Смысл был прост. Матюша говорил, что не хочет улетать. Он покачал головой и провел рукой по Анниным волосам. Все самое важное было понятно и без слов. Он притянул ее к себе и поцеловал в губы. Долгий, страстный поцелуй – наполнил их обоих вполне объяснимым восторгом, таким острым, что с трудом верилось, что такие чувства вообще бывают, что человеческое существо способно воспламеняться так ярко. Когда Мат Гемейн выпустил Анну из рук, в ее глазах стояли слезы. Она тоже не представляла, на что будет похожа жизнь, когда он уедет. Ирландский рыжий медведь с проникновенным взглядом Нескладной фигурой, широкими плечами и странным низким голосом буквально приковал ее к себе, и от мысли, что это кончится уже к утру, Анне становилась физически плохо. Прилетай обратно, написала она, а Гугл перевел это как Эривеньбэк. Мат Геймен кивнул и притянул ее к себе еще крепче. Наверное, они были самой тихой парой во всем парке только колокольчик Анниного смеха и легкий шепот незнакомых, но нежно переливающихся, как радуга, слов. «Я никогда не видел никого красивее тебя», написал Матгемейн в телефоне уже в сотый раз. Анна рассмеялась и написала в ответ, что никогда не видела никого такого огненно-рыжего. Матюша рассмеялся и посмотрел на часы. Потом они пошли обедать в какой-то маленький ресторанчик с разрисованными стенами пастушки со стадами овечек, деревянные вентиляторы под потолком, стилизация под средневековую Европу. Мадгемей написал, что в России вкусная кухня. Анна ответила, что умеет печь русские пироги, самую колдовскую еду в мире. Они много смеялись. Солистка их группы, тоже рыжая, только по всем признакам крашенная женщина по имени Арин, встретилась с ними чуть позже на баррикадной. Пора было ехать в пап Анна уже знала, что их группа будет гастролировать все лето, что из Москвы они улетят в Дублин, а оттуда в Шотландию, на какой-то местный фестиваль. Их группа не была всемирно известна, но они играли вместе уже больше десяти лет и собирались продолжать это делать веки вечные. — У вас красивая музыка. — Ты только играешь, не поешь? — спросила Анна Матюшу. Тот после паузы отписался, что он также пишет песни, и часть их программы состоит из них. Примерно четверть. Арин переспросила, о чем они говорят, и сообщила от себя, что Матгемейн очень-очень талантлив. «Я и сама это вижу», — согласилась Анна. Все музыканты были очень дружелюбны. Анну посадили в первый ряд. Матюша посылал ей со сцены воздушные поцелуи, и говорил что-то приятное в микрофон. Праздник был их работой, и они умели улыбаться и шутить, подыгрывать друг другу, смеяться и зажигать публику до тех пор, пока она не пустится в пляс. Мадгемейн вышел на сцену с волынкой и в клетчатой шотландке, невероятно смешной, с тяжелыми коричневыми ботиками, с волосатыми ногами, торчащими из-под юбки. Анна смеялась и пила ирландское зеленое пиво из огромной стеклянной кружки. О том, насколько оно действительно ирландское, судить было сложно, ибо сам Мадгемейн растерянно пожал плечами, отхлебнув глоточек. Пиво, которое он любит, темное, крепкое, портер. Зеленого же он не пробовал раньше, до Москвы. Ну, может, и ирландское. «Ты устала?» – спросил он, когда звуки музыки стихли. Любовь с первого взгляда оказалась очень жестокой штукой, и чем ближе становилось утро, тем тяжелее было это похмелье. Анна уже не знала, что еще сказать. Тот кандидатский минимум, который Матгемен хотел знать, она уже сдала. Он знал, кто она, знал о ее детях, что они – смысл ее жизни и, самый главный, ее барьер. О том, что она живет со свекровью, он не просто знал, он уже был с ней знаком. Когда развеселый рейсовый автобус с ирландцами добрался от Калуги до Москвы, Анна с Матюшей зашли домой, чтобы переодеться, и чтобы на секунду прикоснуться к тому, что называется нормальной жизнью, а то Анна начала теряться в этом общем ощущении нереальности происходящего. Они зашли все вместе – Мадгемейн, Арин, Анна и толстый скрипач Конни. Анна обещала всем чаю, ванну с чистыми полотенцами – И это прозвучало для них всех как мечта, так как в гостиницу они не попадали до самого вечера. «Анечка, что это такое?» – вытаращилась бабушка-ниндзя, наблюдая вереницу иностранных граждан в собственной гостиной. Ну, не совсем в собственной, это был и Аннин дом, конечно, но... Никогда до этой субботы бабушка-ниндзя не видела Анну столь безрассудной и возбужденной раскрасневшийся, улыбающийся самым загадочным образом. «Это ирландские музыканты. Они играют на скрипках и волынках», – ответила Анна. И хотя бабушка-ниндзя ждала от нее совершенно других объяснений, довольствоваться пришлось этим. Гости столицы вели себя шумно, шутили с детьми, позволили близнецам дудеть в волынку, отчего дом стал невыносимо грохочущим. Машенька стеснительно жалась к матери – шокированная видом мужчин в юбке, зато мальчишки наслаждались вовсю открывающимися возможностями. Я не понимаю, ты же должна была возвращаться завтра, спросила Полина Дмитриевна, зажав Анну в коридоре. Невестка посмотрела на нее шальными глазами и ответила, что ее не следует считать возвратившейся, так как она все еще там витает в облаках и раньше понедельника на самом деле не вернется. «А Олег с вами не приехал?» – строго уточнила Баба-ниндзя. «Он знает, что у вас тут происходит?» «Мне надо идти», – сказала, как отрезала Анна, и взгляд ее стал каким-то жестким, почти стальным. Они исчезли так же, как и появились – шумные, гогочущие и перебрасывающиеся непонятными фразами на непонятном языке. Полине Дмитриевне казалось, что они смеялись над нею. Конечно, это было только предположением, и вообще, откуда ей знать. Но когда люди вокруг громко хохочут и говорят что-то непонятное, всякое может закрасться в голову. — А Нонночка где? Ваня? — спросила Полина Дмитриевна напоследок. Но невестки и след простыл. Не дождалась бабушка-ниндзя ответа. Сдурела невестка. Действительно сдурела. Анна и сама это понимала. И сколько бы она самой себе не говорила, что все это ерунда и ничего серьезного, Короткий случайный роман, который так или иначе происходит со многими. Ничего уже почти не помогало. Она просто не понимала, как сможет жить дальше, вести прежнюю жизнь, стричь чьи-то головы, отдавать долги или встречаться с кем-то теперь, после того, как она смотрела в глаза настоящей любви. В том, что это была именно настоящая любовь, Анна не сомневалась. Она начнет сомневаться во всем завтра. Послезавтра она окончательно убедится в том, как ошибалась, через неделю будет рыдать, сидя на полу в ванной, и думать о том, что нужно думать не о себе, а о детях. Но сейчас, стоя напротив Матгемейна в шумном, многоликом, никогда не спящем в зале отправления аэропорта, глядя в его пронзительные зеленые глаза, сейчас Анна могла думать только об одном: что она готова прожить всю жизнь, глядясь в эти глаза. I will never forget you. I'll be back, шептал он, совсем как капитан Рязанов в Юноне и Авось, и Анна пыталась сдержать слезы, сохранить улыбку, сохранить лицо. Примечание: Я никогда тебя не забуду. Я вернусь. Когда шумная толпа музыкантов исчезла за поворотом зеленого коридора, Анна долго стояла возле огромного окна аэровокзала, провожая и встречая взглядом самолеты. Чувствуя, что не в силах заставить себя двигаться дальше, жить дальше. О, зачем только она мечтала снова полюбить! «Идите вы все к черту!» — выругалась Анна, неведомо на кого. На ее ладони лежал кожаный шнурок с кулоном, массивным, ярко-огненным куском янтаря, внутри которого каким-то неведомым образом был запечатан рунический символ. Матгемейн снял этот кулон со своей груди и вложил Анне в руки. Символ был похожим на обычную, немного резко написанную букву «Р». Назывался он «Райтхо». Что-то о солнечном круге и силе. Что именно он обозначал, Анна, признаться, не поняла до конца. Матгемейн просто настоял на том, чтобы она взяла его себе, надел на нее и сбивчиво просил никогда не снимать. Требовал от нее, чтобы она пообещала. «Ту сви». «Дикий человек». «Кельт» — одно слово. Но теперь в ее ладонях этот янтарь был единственной вещью, которая у нее осталась от реального Мадгемейна. Что-то, без чего все, что случилось за три этих коротких дня, могло показаться сном. «Несерьезно?» «Конечно!» «Анна сказала себе, что позволит этому быть, будет носить кулон на груди и плевать на все. Кулон и его музыка. Все, больше ничего». Главным образом Анна решила, что не позволит себе иметь никаких смешных надежд. Чай не маленькая глупая девочка, понимает, что это такое – роман с заезжим музыкантом. Анна достала из кармана плеер, который Матюша тоже ей отдал, чтобы она могла слушать его музыку, пока его не будет. «Пока что? Пока он не вернется?» Анна хотела бы верить в это, но не могла себе этого позволить. В ту минуту, когда губы Матгемейна в первый раз прикоснулись к ее губам, она сказала себе, что не станет чего-то ждать от этого. Не стоит об этом и думать. Нужно просто пересилить себя и жить дальше, как бы тяжело это ни было. Хоть даже и полная жуть. Анна проводила взглядом еще один улетающий самолет. Большой, тяжелый и сильный. Он взмыл в небо и через несколько минут исчез за белоснежными облаками. Анна сделала три глубоких вдоха, расправила плечи, нацепила наушники и медленно пошла к выходу, слушая мелодичные переливы его музыки.